«Магия» и «Список дел на 10 страниц». Это упражнение можно назвать иначе. Как злоупотреблять организованностью? «Списки задач» – вещь в практическом плане хорошая и широко распространенная. Если использовать их правильно, они очень помогают. Но часто перегруженные люди начинают использовать их в качестве магического заклинания. Вот как это работает. Если нужно слишком много всего сделать, вы просто записываете все дела на бумаге. Если использовать список, как задумано, вы запланируете столько дел, сколько можете выполнить. Никаких особенных чувств. Но если использовать списки в магических целях, вы включите туда все, что вас тревожит, и немедленно почувствуете облегчение. А потом... Ведь это так приятно! Добавите еще несколько пунктов и, может быть, порывшись в себе, запишите все до единой задачи, которые, возможно, нужно выполнить. И когда закончите, то испытаете такое удовлетворение, будто уже все сделали. К сожалению, эти чары исчезают, как только приступаешь к выполнению. Вы храбро бросаетесь вперед, чтобы что-то забрать, что-то вернуть, что-то починить, все успеть и вовремя оказаться в нужном месте, но вместо этого обнаруживаете, что даже мельчайшая задача неожиданно требует изрядного времени. Столкнувшись с этим неприятным открытием, вы сдаетесь, может быть, пропускаете стаканчик или включаете телевизор и пытаетесь ни о чем не думать. Но на следующий день Будто забыв обо всем, пишите новый список и снова включаете магию. Заклинания и магические приемы множатся, потому что, пытаясь заставить их действовать, мы удваиваем их и прибегаем к этому все чаще. Конечно, толку все равно никакого, но нас это не останавливает. Мы продолжаем навьючивать на себя еще больше и еще сильнее стараемся быть Организованными И загоняем себя в угол Однако прекратить Значит спасовать и смириться Но мне нравится Все, чем я занимаюсь Я ни от чего не хочу отказываться Морин Большую часть недели работает Трудится там до ночи На выходных Ей хочется каждую минуту проводить С мужем и детьми Но эти дни заполнены кучей дел Готовкой приемом гостей, я же это очень люблю, поисками обоев и светильников для летнего коттеджа, это же была моя идея, и другими вещами, только для себя, вроде тенниса или аэробики. Времени просто побыть с семьей у нее не остается. Я вымотана, то и дело в слезах, но я не могу ставить под угрозу работу, и если сейчас не завести детей, то их уже никогда не будет». но и для себя лично мне тоже что-то нужно. Мне нравится украшать интерьеры, и мне необходима физическая активность. А если признать, что от чего-то нужно отказаться, что нельзя иметь все сразу, я буду чувствовать себя обделенной, лишенной чего-то важного. Думая, что можно охватить все, вы считаете, что заслуживаете это все, раз изматываете себя в конец». Ведь вы готовы так упорно работать ради этого. Иначе несправедливо, не правда ли? Так вы впрягаетесь в телегу, которая становится тяжелее с каждым годом, до тех пор, пока либо не сможете ее тянуть, либо она рухнет под собственной тяжестью. Упражнение 17. Мой магический список дел. Найдите спокойное место, Возьмите лист бумаги, только один лист, остро заточенный карандаш или ручку и приготовьтесь писать очень мелко. А теперь, не задумываясь, пишите все, что нужно сделать в этот текущий день. Все, что вспомните. Закончив, добавьте, что бы хотелось сделать, если бы было время. Затем припомните все, что нужно сделать на этой неделе, например, оплатить счета. или сменить масло в машине. Теперь, если это еще не попало в список, запишите все, что другие люди хотят, чтобы вы сделали для них. Дальше запишите то, что непременно должны сделать когда-нибудь. Например, разобраться с финансами, чтобы можно было отправить детей учиться, или придумать, как больше зарабатывать, или прикинуть, сколько вы сможете зарабатывать в будущем. Теперь добавьте то, что следовало бы сделать. К примеру, уяснить, как работает фондовый рынок, следить за финансовыми новостями, выучить деловой французский, привести себя в хорошую физическую форму и больше читать. Лист почти заполнен. Пишите мельче. Посмотрите, нельзя ли втиснуть еще пункты между строчками или писать вертикально на полях. Но продолжайте писать на том же листе, потому что мы даже близко не подобрались к завершению. Теперь... Запишите все, что вам хотелось бы когда-нибудь сделать для себя. Играть в теннис, пойти на фотографические курсы, писать стихи, заняться танцами или выучить новый язык. Вдобавок, все, что должен делать разносторонний человек. Например, слушать музыку, читать газеты, ходить в театр. Наверняка вам также нужно изучить информацию о витаминах, чтобы точно знать, когда и какие принимать. Теперь впишите все, что на ваш взгляд должен делать хороший человек. Например, посещать нуждающихся, печь пироги на чей-то день рождения, участвовать в полезных проектах как волонтер. Продолжаем! Запишите все, что по вашему мнению нужно сделать, чтобы дом был идеально красивым. К примеру, мастерить венки к праздникам, обивать самостоятельно мебель или научиться печь, Добавьте все, что мечтаете делать, но уже давно не делали. Вытащить телескоп и смотреть на звезды, написать фантастическую повесть, восстановить прекрасный старый автомобиль, выращивать орхидеи. А теперь то, о чем вы всегда намеревались узнать побольше. Особые курсы дальнейшего обучения, необычное предложение для отпуска. Переверните, если нужно, листок, и составьте по памяти перечень писем, которые хотели бы прочесть повнимательней, предложения по кредитным карточкам, от авиакомпаний и от страховых компаний, журналы и каталоги, которые не можете выкинуть, не просмотрев. Я что-то упустила? Вам достаточно? Надеюсь, вы смеетесь, а не свалились с мигренью. Предлагаю добавить все, что вам еще в голову придет, а потом отправиться в копировальный центр и сделать самую большую копию своего листка, какая только возможна. Вставьте это изумительное произведение искусства в раму и повесьте на стену. А теперь давайте я расскажу вам историю. Когда мой сын жил в Италии, у него был друг по имени Пьетро. Однажды Пьетро проехался насчет нас из списка в дел. «Ты, Матео», как все американцы, вносишь в свой список много пунктов, потом весь день изо всех сил стараешься их выполнить и вычеркиваешь один за другим. Но вечером, когда отправляешься спать, в списке всегда остаются несколько невыполненных пунктов и получается, что ты потерпел неудачу. А я просыпаюсь с одним пунктом в списке. Сегодня я навещу своего друга Матео. Я принимаю души, и одеваюсь, выпиваю чашку кофе, покупаю бутылку хорошего вина, сажусь на автобус и еду к другу. Мы отлично проводим полдня. Мы разговариваем, может быть, идем прогуляться. Вечером я возвращаюсь домой и вычеркиваю этот пункт из своего списка, а когда отправляюсь спать, я человек, которому все удалось. Что же знает Пьетро и что неизвестно нам? Он знает, как жить. Отчего я так не могу? Дыши глубже. Расслабься. Начни спать пальцев ног. Живи настоящим моментом. Прошлое и будущее не существуют. Забудь о них. Ага. Удачи вам в этом. Иногда, когда страшная спешка и над головой как топор палача висит дедлайн, Попробуйте посидеть спокойно 20 минут и помедитировать. Поможет ли это вам расслабиться? Предполагается, что да. Но, скорее всего, доведет до нервного припадка. Концентрироваться на своем дыхании, когда вы чувствуете, имея основание или нет, что опасность подступает, это одно из самых странных требований к себе, которое я только могу представить. Оно противоречит, всем животным инстинктам, которые в нас заложены. Поэтому у большинства из нас методы уменьшения стресса не работают. Мы не в состоянии парить в бесконечном настоящем моменте, когда тревожимся. Наш мозг устроен иначе. Помнить прошлые потери и волноваться о будущих опасностях, естественно. Эти реакции заложены в нас. Собственно говоря, мы преуспели как человеческий род, потому что испытывали тревогу, помнили о прошлом и репетировали будущее. Мы могли научиться друг от друга тому, что сами не испытали, мы были способны вообразить события, которые сами не видели, и подготовиться к невзгодам, которые еще не произошли. Когда наши предки в каменном веке сидели вокруг костра и рассказывали истории, Они учили друг друга, как оставаться в живых, где найти лучшую пищу, какие из животных и людей наиболее опасны и как их избегать или усмирять. Таким образом, они с каждым поколением накапливали знания, находили стратегии выживания, не заложенные в инстинктах, и наращивали могущество от поколения к поколению. Конечно, того могущества, которым мы хотели бы обладать, у нас нет до сих пор, Разные явления, события и существа по-прежнему делают с нами, что им вздумается. Природные катастрофы одной левой кладут нас на лопатки. Наводнения, ураганы, землетрясения, извержения вулканов, исходы лавин, как и прежде, намного сильнее нас. Мы называем себя царями животного мира, но другие существа побеждают нас с завидной регулярностью. Какие? Совсем не те, что в Красной книге. Кого только мы не боимся. Вирусов, микробов и бактерий, комаров, скорпионов, тараканов, мух и ядовитых змей. Да мы с радостью поставили бы их под угрозу вымирания. Мы, конечно, победили львов, слонов и китов. И теперь восхищаемся ими и хотим сохранить, но все-таки об исчезновении опасных для человека медведей беспокоятся те, кто живет далеко от них. История представителей нашего вида прямо соответствует нашему индивидуальному опыту. 40 лет жизни научили вас. Случиться может что угодно. Вы слышали, как люди погибали в обвале, как заболевали неизлечимыми болезнями, как совершали ошибки, портившие им всю жизнь? В юности казалось, что с вами ничего подобного не может случиться, но, становясь старше, вы поняли – «Никто не исключение. Во многом все уязвимы, как младенцы. Если у вас какие-то свои ритуалы, например, открывать дверь только левой рукой или отказывать себе в каком-то лакомстве, чем беспомощнее мы себя чувствуем, тем больше ритуалов нам нужно, чтобы защитить себя. Это тоже часть попытки контролировать мироздание, которое выглядит теперь ненадежным, как колесо рулетки». Однако не все видят повсюду опасность. И это очень интересный факт. Пьетро, друг моего сына, к примеру, заносит в список дел лишь один пункт. Почему он видит мир не так, как мы? Не как место, где необходимо держать под контролем множество задач? Или произойдет что-то ужасное? Может быть потому, что его культура не давит на него так, как наша давит на нас, и он не хочет столько, сколько хотим мы? Может быть, страх, который заставляет бежать от лавины микробов, опыт, заложенный в нас, нашей культурой? Посмотрите, с чем вы боретесь в жизни. Много ли сил отнимают у вас природные катаклизмы? Полагаю, вы обнаружите, что гораздо больше, и к тому же ежедневно. Вас волнует, что дети не попадут в хорошую школу, что вы не сможете контролировать свои финансы. что уже никогда вам не стать богатым и влиятельным, и всегда придется биться с обстоятельствами, а еще, что не удастся выполнить обещанного семье, заслужить полное одобрение общества и достаточно хорошо выглядеть в глазах того, кто вам важен, и всегда горькое беспокойство, увязнув в этой борьбе, невозможно достичь того, что хочешь, потому что все силы уходят на то, чтобы избежать опасностей. «Неудивительно, что мы пытаемся доказать себе, что нас ничем не одолеть. Если убедить себя, что справишься со всеми задачами, не нужно будет разбираться с тем, что действительно происходит в душе». «Что происходит в душе?» «Вы боитесь». «Тоже мне открытие», — скажете вы. «Я боюсь, что не сумею сделать то, что нужно сделать. Боюсь разориться и побираться на улице. Конечно, я боюсь. Но это не то, чего вы действительно боитесь. Вы боитесь правды. Всю жизнь вы противопоставляли миру, силу воли и верили, что если все ваши ходы будут правильными, вы добьетесь всего, чего хотите. Но к середине жизни открывается неотвратимая правда. Все работает совершенно иначе. Теперь вы понимаете, как были наивны. И как мало внимания Вселенная обращает на вас лично. Раньше в вас, по крайней мере, жило ощущение возможности и могущества, а теперь часто даже этого нет. Побочным эффектом этого является чувство, что если мир не вращается вокруг вас, то вообще все бессмысленно. И не важно, насколько взрослым вы себя чувствуете. Это очень страшно. Такой страх отчетливо виден в людях, которым необходимо обвинять кого-нибудь. Начальника, детей, дуру из бухгалтерии, идиота-соседа за то, что все пошло наперекосяк. Почему им это нужно? Потому что если напортачил кто-то другой, они не потеряли своего могущества. Все по-прежнему имеет смысл и еще есть шанс вернуть контроль над ситуацией. Чем чувствовать беспомощность, лучше найти виноватого, пусть даже и себя. «Мне так стыдно!» что я дала провалиться своему бизнесу», — сказала мне Джулия, бывшая владелица фирмы по пошиву одежды. «Но вся ваша индустрия переживает упадок», — запротестовала я. «Вы хотя бы держались до последнего. Значит, вели дело не так уж неправильно. Все равно я должна была сделать больше. Человек поумнее что-нибудь придумал бы», — ответила она. «А что бы вы чувствовали, если бы не обвиняли себя во всем? Представьте на миг, вам не кажется, что вы недостаточно старались и делали что-то неверно, но бизнес все равно рухнул? Что бы вы чувствовали тогда? Ее глаза наполнились слезами. Она вздрогнула. О, это ужасно! Кошмар просто! Почему? Я бы чувствовала себя совершенно беспомощной. То есть выбор невелик. Либо вы плохо вели дела, либо вы беспомощны. «И лучше первое, да?» «Но почему же тогда все это произошло?» «Спросила Джулия. Какова бы ни была причина, скорее всего, к вам она не имеет отношения», ответила я. Она горестно заплакала. Я не удивилась и на самом деле была очень рада за нее, потому что она, наконец, пробилась к тоске, которая лежит в основании всех страхов и беспомощности». «Чего вы действительно боитесь?» «Когда дел больше, чем я могу справиться, я чувствую себя такой одинокой, как будто я в беде и кто-то должен прийти на помощь», — сказала работающая мать двоих детей. «Иногда в душе я чувствую себя заблудившимся ребенком, как будто я слишком мал, чтобы все это делать», — признался успешный бизнесмен. «Я чувствую себя...» совершенно беззащитным, снова и снова работая с клиентами, я обнаруживаю, что страх перед непосильной нагрузкой не связан с работой, а относится к скрытой эмоциональной боли. Когда вы взваливаете слишком много на свою телегу и сдвинуть ее можете только с трудом, ваша реакция берет начало в прошлом. Попросту говоря, вы чувствуете, что никто не хочет о вас заботиться, потому что... «Никому до вас нет дела». Это не всегда очевидно. Кажется, бояться можно, что никто о вас не позаботится, а вы боитесь, что кто-то не хочет заботиться. Но представьте на миг, что вы растеряны, а кто-то очень мудрый и добрый кладет вам руку на плечо и говорит «Не тревожься, все не так плохо. Я помогу тебе». Что вы почувствовали?» «У меня почти слезы навернулись», — сказал Роберт. «Казалось, будто мой отец тут и присматривает за мной». «А ваш отец всегда о вас заботился?» «Только когда я был совсем маленьким. Потом он больше не мог этого делать. Сейчас я понимаю, что он был болен, а тогда я думал, что сделал что-то не так, он меня больше не любит». «Джулия!» Та самая, что обвиняла себя в неудаче с бизнесом, сказала, «Мой отец вечно все критиковал, всегда был сердитым». «Никто никогда вот так не клал мне руку на плечо и не предлагал помочь. Мне даже в голову не приходило до этой минуты, что такое возможно. Я считала, что должна справляться сама», сказала Лин, одна воспитывающая двух детей-подростков. Вот что часто можно найти в людях, которые предъявляют к себе высокие требования. Они не чувствуют, что в детстве о них достаточно заботились. Страх перед беспомощностью они вынесли из детства. Он был очень силен, и поэтому признать свою беспомощность сейчас почти невозможно. Однако этого недостаточно, чтобы вызвать горестное чувство, которое они испытывают. Оно рождается из ощущения, правильного или нет, что никто не хочет заботиться о них. У детей это превращается в невысказанную уверенность, что они не заслуживают, чтобы им помогали. Когда о детях не заботятся, они считают, что их не любят. Они чувствуют себя не просто одинокими, но и ненужными, недостойными любви. Собственно, душевное горе – которое трудно перенести. Вот чего в действительности боятся взрослые люди, взвалившие на себя непосильную нагрузку. Они боятся, что боль захлестнет их, и они в ней утонут. Однако именно волна боли может их спасти. Фактически только она может избавить их от стресса. Страх нельзя обмануть. Вы не можете уговорить себя не бояться. Необходимо дойти до источника страха и избавиться от опасности. В нашем случае опасность – это то подспудное чувство, которое вы испытываете, чувство горя, идущее из детства. Реальной опасности, в общем-то, нет. Но мы автоматически, как и физической боли, стараемся избежать боли душевной, потому что воспринимаем ее как угрозу. Однако, если дать себе время и позволить горю выплеснуться, результат вас удивит. Будет больно, но вы не утонете. Эмоции не захлестнут вас головой, потому что нет ничего естественнее, чем дать им выход. Взгляните на любого младенца, и вы поймете справедливость этих слов». высвобожденные чувства уйдут, и ваша точка зрения сильно изменится. Насколько бы плохой ни казалась ситуация, как только вы дадите выход чувствам, все будет выглядеть более управляемым. Возможно, какое-то время вы еще будете печалиться, но спокойствие и отсутствие страха придут практически сразу. Однако... Этого спокойного бесстрашия не достичь лишь с помощью взрослой логики. Вы взрослый человек и осознаете это, но не следует считать свои чувства несерьезными, детскими и игнорировать их. Детские чувства очень сильны, и если с ними не разобраться, они станут причиной серьезнейшего стресса. Логический подход тут бессилен. Они нисколько не ослабнут, и вам придется прикидываться, что вы человек уверенный в себе. А это очень утомительно. Поэтому обратитесь к подлинному мастеру эмоций, ребенку внутри вас. Тем более, что именно он и испытывает эти чувства. Уж он-то точно знает, что делать. Позвольте внутреннему ребенку помочь вам. Найдите место, где можно побыть в одиночестве и где никто вас не потревожит, затем выполните это упражнение и поймете, что я имела в виду. Упражнение 18. Углубитесь в себя и осознайте, что вы чувствуете. Первое. Высвободите тревогу. Прикиньте, сколько у вас денег и каковы предстоящие расходы, или вспомните обо всех бумагах на своем столе. или просто подумайте обо всех делах, которые нужно сделать, выберите то, что сильнее всего давит на вас и вызывает напряжение. Обратите внимание на то, как проявляется эта тревога, осознайте, как влияет она на ваше состояние и дайте ей имя. Скажите себе, это и есть стресс. Вот так он ощущается. Второе. Теперь займемся болью. Закройте глаза на несколько мгновений. Представьте себя маленьким, испытывающим такое же стрессовое чувство. Глубоко вздохните. Представьте, вы ребенок. У вас слишком тяжелые обязанности и некому помочь. Позвольте своим чувствам подняться и пронизать вас, как будто вы маленький ребенок, и вас ничто не сдерживает. Пусть на лице отразятся эмоции, как отразились бы у трехлетнего малыша. Поищите слова, которые вызывают самые сильные эмоции. «Мне больно». «Я чувствую себя совершенно незащищенным». «Никто не хочет обо мне заботиться». «Даже... Ой-ой!» «Вздохните опять». «Если польются слезы, очень хорошо». Поначалу может быть страшновато, но высвобождение чувств не принесет вам вреда. Не забывайте, малыши делают это каждый день. Держите глаза закрытыми по крайней мере минуту, и пусть ваши обиды и горести прокатятся через вас. Вы почувствуете, как они поднимаются изнутри, подобно приливу или волне жара». Слегка прижмите ладонь к груди, прямо под ключицами. Если боль сконцентрировалась там, глубокий вдох ее отпустит. Или прикоснитесь к горлу и посмотрите, не захочется ли тихо застонать. Или приложите кончики пальцев к щекам под глазами, по обе стороны от носа. И если чувство сосредоточено там, Через минуту вы почувствуете слезы в глазах. Постарайтесь оставаться с любой формой боли, пока она не достигнет пика и не начнет утихать. Затем глубоко вздохните, отпустите боль и откройте глаза. Теперь проверьте, что вы чувствуете, особенно обращая внимание на уровень стресса, как он изменился. Я больше не чувствую тревоги. Она ушла. Мне спокойно. Все еще грустно, но я не чувствую тревоги. Прекратился шум в голове. Я даже не осознавала его. Это было как шум бегущей воды. Теперь там тихо и спокойно. А теперь снова взгляните на список расходов. или на кучу бумаг на столе, на то, что вводило в состояние паники. Выглядит ли это сейчас иначе? Пункты в моем списке дел теперь кажутся безобидными фактами, тем, чем нужно заняться, но не угрозой для жизни. Я только что заметил на своем столе много того, что делать совсем не обязательно. Раньше я этого в упор не видел, ясно думать не получалось, Это точно. Думать не получалось, потому что пока вы испуганно мечетесь, ясно мыслить невозможно. Вот от чего так важно дать обиде и боли выйти на поверхность и улетучиться.